Теперь о моем заболевании. Конечно, оно имеет основу в очередном возгорании группы центров. Если бы силы мои не были так исчерпаны болезнью и уходом НК, конечно, я легче перенесла бы это новое возгорание. Воспламенение центра вагуса очень опасное явление из-за близости его к сердцу. но сила огня была ослаблена действием солнечного сплетения, принявшего на себя часть огня. Но все же пришлось прибегнуть к рефлекторному воспалению нервных стволов, проходящих через доли ребер, и вызвать заболевание, называемое врачами пропуск. Но местное определение его как укус кобры гораздо лучше передает смысл болезни. И сейчас, хотя главная боль от возгорания вагуса оставила меня, Но боли, связанные с херпес, лихорадка, еще продолжаются. Лечат меня приемами таблеток, слово неразборчиво. Швейцарский продукт, очень хорош от всех неврологических болей. Испробуйте его на себе при болях в руке. Это средство было одобрено великим владыкой. Так же, как и новый препарат при сердечных заболеваниях, в тексте пропуск, той же фирмы Сиба. Он облегчает дыхание и поднимает общий тонус сердца. Советую его и вам при усталости сердечной. Можно отдохнуть от страфанта и попринимать корамайн от пятнадцати до двадцати капель. Сейчас мы еще сидим в хандала, маленьком местечке в двух-трех часах езды на автомобиле от Бомбейя. Температура здесь значительно ниже бомбейской, не более восьмидесяти трех-восьмидесяти пяти, при почти постоянном охлаждающем ветерке с моря. Привезли меня сюда и сдали почти полумертвую. Пришлось пригласить врача и сестру из Бомбей. Сестра очень помогла, ибо оказалась опытной и очень чуткой. Прожила со мной целый месяц и только на днях вернулась в Бомбей, хотя мой в тексте пропуск еще силен. Ибо был уявлен в очень тяжкой форме, но общее самочувствие лучше, больше сил. Все же писать даже карандашом еще трудно, потому диктует Рая, которая справляется неплохо, и шлет, и шлет вам сердечный привет. Думаю, что раньше трех недель значительного улучшения не будет. Передайте Катрин о моей болезни. Часто думаю о ней и шлю ей мою нежность. Как ее здоровье? Пришлите мне сюда воздушные почты хотя бы шесть копий памфлетов, выпущенных комитетом Пакта в Аргентине. Также еще одну копию Основ буддизма. Можно и пароходные почты. Книги Основы буддизма, посланная Катрин в Дели, еще не пришли. Произошло недоразумение с портретом НК. Портрет НК должен беседить в главном помещении, где происходят лекции, но выставлять его в окне не следует. Там, где сегодня прекрасно, завтра может оказаться место бедствия и обратно. Кроме того, родная символом подвига было всегда несение креста или испитие чаши яда. Также не может подвиг оказаться безрезультатным, ибо подвиг совершается в силу космической необходимости, и результаты его измеряются мерами надземными. Когда Христос мучился на кресте. Кто понимал, что старый мир кончился, и уже новая заря загорелась, и новый бог вознесся над землею? Каждое учение требует подвига. Родная, разве возможно забыть великое водительство? Разве что изменилось? Один подвижник, испив чашу яда, закончил свою миссию в физическом теле, но будет продолжать ее в теле тонком. Другие должны еще нести свой крест святого. до назначенного срока, и они донесут его. Потому гоните мелкие сомнения и растите крылья мужества и надежды, которые перенесут через все бездны. Сколько опасений приходилось нам выслушивать, и насколько все они неизменно оказывались неосновательными. Вера, доверие к руке водящей, пусть горит сердце, пусть открытые глаза видят разумность совершаемого, Конечно, очень, очень хотела бы повидать вас, родные, но жду на это указания. Все мысли летят в новую страну. Примечание: новая страна — Россия, но отъезд еще точно не обозначился. Терпеливо ждем утвержденного срока. Наблюдаемый хаос мышления во всем мире требует сугубой предусмотрительности и осторожности. Каждое утро пересматриваю. имеющееся у меня изображение нашего любимого пасеньки. Сколько света и тишины было около него, и сердце шепчет древний гимн: светя тихий, светя ясный, светя прекрасный. Двадцать восьмое июня тысяча девятьсот сорок восьмого года. Кандала. Родные мои, долетели ваши весточки от 8-го и 15-го июня со статьями Губаревой и Филпота. Вы правы, заметка Филпота очень слаба, неталантлив. Он мог бы и не печатать ее. Не сумел проникнуться широтою, величием и исключительностью явления того, о ком взялся писать. Нужен гений, чтобы понять гения. Видимо, придется явить терпение, как «ждущее». на картине нашего светлого. Знал его дух о значении ждущих и не терял надежды на лучшие времена. Теперь о карме. Неужели родная думает, что тяжкая карма, сложенная людьми, так легко изживается, что достаточно порвать отношения, и карма эта будет исчерпана? Вспомним мудрое предостережение «не делать врагов», ибо враги остаются врагами иногда, на многие тысячелетия. И враждебность их или уменьшается, или растет в напряжении и доходит до безумия предательства. Магнит ненависти силен и для своего проявления не нуждается во враждебности со стороны своей жертвы. Он питается своей ярой завистью и злобой. Иисус не питал недоверия и враждебности к Иуде, которому даже была доверена казна. Но ненависть и злоба Иуды были выношены и принесены им из глубин веков и кульминировали внеслыхонное предательство. Выпишите то, что произошло между нами и трио. Примечания Луиз Эннетти Хорш Эстер Лихтман оставила неизгладимый след в рекордах Акаши. Именно так и такое нарушение космического равновесия. В предательстве есть нарушение космического равновесия. Должно быть восстановлено космической справедливостью, которая действует прежде всего целесообразно и неожиданно в силу космических законов или условий, которые мы не успеем еще проследить. Вы спросите, как изжить карму? Ответ на это был дан владыкою Буддою. Карма изживается совершенствованием всех элементов, входящих в строение нашего существа – Карма слагается из наших мыслей, побуждений, слов и поступков. Мысль есть главный фактор создания кармы, и потому так важно работать над расширением сознания. Мысль есть двигатель мира. Учение живой этики утверждает, что карма не может утяжелить гармоническое существо. Раднаен, не следует страшиться возможности. новой встречи с предателями, ибо именно предатели помогают нашему возвышению и достижению неракотворного венца, огненной диадемы. Сказано, предательство, как тень, следует за подвижником, слагая ему лучшие ступени кратчайшего пути. Вы спрашиваете, можно ли искупить предательство? Да. Да. Даже Иуда может быть очищен, но такое искупление потребует эоны тяжкого самоотверженного труженичества, но предатели повторное и заклейменное огненной печатью сил высших уже не смогут искупить свое предательство на нашей земле, на ее манвантаре, и должны будут уйти на низшую планету или даже стать космическим отбросом. Необходимо преодолеть всякий страх и уявить настоящее мужество духа, ибо перед мужеством сознательного духа злобные тени паникают и рассеиваются. Скажу вам, родные, без предательства нет подвига. Нежелание встретиться с прежними врагами может задержать и лишить лучших возможностей. Уклонение от изживания кармы удлиняет путь. Итак, в той или иной жизни мы снова... Встретимся с нашими предателями, но будем уже лучше вооружены, ибо мудро укрепим нашу ауру усовершенствованием нашего сознания.